Глава 13. Тайник с тайнами. «Фредерик?» — прошептала я и пошатнулась, но имен подхватил меня, удержав за талию. «Не может быть». Передо мной определенно стоял старший брат. Не такой, каким я его запомнила, не восемнадцатилетний мальчишка в расшитом золотом камзоле, а взрослый окрепший мужчина с косой саженью в плечах, в темной разбойничьей одежде. Но это был все тот же Фредерик, точнее... Его Королевское высочество, наследный принц Фредерик Йон Хелге Миарот, законный правитель Абикарда. Может, мягко сказал Рик и раскинул руки для объятий. Но если соединении он представлял так, то сильно ошибался и осталась на месте, еще теснее прижимаясь к Йемину и отказываясь верить в происходящее. Казалось, собственные глаза и чувства обманывают меня. Я боялась довериться зрению и пропасть. Что если это спланированная ловушка? Что если этот мужчина просто похож на брата, но на самом деле призван погубить меня, обвинить в заговоре. Вдруг та записка была не от Петра Орвица, а от Его Величества. Что если Севила меня предала? Страх нарастал, а глаза с каждой секундой увлажнялись все больше. Рик опустил руки, поняв, что я не собираюсь кидаться в его объятия и мазнул колким взглядом по ас аллердина впрочем, не став с ним заговаривать, и продолжил изучать меня. «Ты не доверяешь», — с грустью констатировал он и ухмыльнулся. «Что ж, понимаю, я был в похожем положении, когда мне показали портрет его высочества и сказали, что он — это я». Его речь запутала меня окончательно. Я нахмурилась, пытаясь осознать слова потенциального брата. именно на всякий случай выставил передо мной щит, и теперь я видела возмужавшую копию Фредерика через тонкую рябь заклинания и горящие красным магические символы. «Кто ты?» «Я... Фредерик Йонхелги Мерут», повторил он мои недавние мысли. «Ну же, пуговка, Идем ко мне». Сердце дрогнуло, так звал меня Рик в детстве. Я дернулась вперед, но именно удержал меня. Это заметил и брат, потому еще сильнее нахмурился, и теперь мазнул по демону куда более неприязненным взглядом. «Я всего лишь защищаю ее», — пояснил Емин. «Я знаю, кто ты», — многозначительно отозвался Рик. «И в курсе договора между нашими отцами. Потому ты еще здесь». «Я здесь еще и потому, что ты не сможешь меня отсюда выгнать», — немного спесиво и раздраженно ответил Емин. «Я так полагаю, ты знаешь, где вторая часть брачного договора и дополнительное соглашение к нему?» «А вы его не нашли?» Изумился Фредерик и бросил взгляд на алтарь. Я слышал подозрительные звуки, думал, вы проверяете бумаги. «Значит, они были в сундуке?» Уточнил Емин. «Были?» С усмешкой спросил брат и покивал. «Значит, так. Я давно их не видел. Не было необходимости». К слову о документах. Знал ли брат, чем занимается отец? Я сглотнула, не зная, спрашивать ли у него сейчас. Или лучше подождать. И для начала вообще нужно выяснить, настоящий ли он. Хотя сомнений у меня оставалось все меньше. Стоящий перед нами человек был не только вылитый кронпринц. принц но еще знал и о тайнике, и о нашей с Асалердином помолвке, и о моем детстве. Как? Тихо спросила я и отступила от Емена, приблизившись к брату. Не могу поверить. Я тоже. Улыбнулся Рик. Шесть лет назад меня и родители отравили. Тихо, незаметно как раз в духе Торнберта. Тела отдали копальщикам, но один из них почувствовал во мне искру жизни, вернулся после заката и раскопал мой гроб, подменив мое тело на тело какого-то пьяницы, умершего от горячки. Случайность, подарившая мне второй шанс. «Ложно представить, через что ты прошел». Выдохнула я и протянула к Рику руку, дотронувшись до его щеки и улыбнувшись. «Спасибо, что живой». Брат положил свою ладонь поверх моей и прижался щекой, прикрыв глаза. Я пристально вглядывалась в черты его лица, насколько это было возможно в тусклом свете луны, и небольших магических светильников, зажженных емином еще во время раскопки сундука. «И тебе спасибо», — улыбнулся Фредерик, распахнув веки. Хотя не следовало возвращаться. и потребовал», — сдала я кузен и нахмурилась. «Он не слишком-то вежлив со мной» хотя народ его любит, как и он его». «Народ?» — ухмыльнулся Фредерик и зло прищурился. «Люди просто не знают, что я жив, иначе бы насадили рофы на копья и принесли мне». «Тогда почему же ты не объявишься?» — подал голос Имин. «Раз все так, как ты говоришь. Если я все правильно понимаю, то записки, которые получала Грета, были от себя». Рик кивнул и посмотрел на меня. В дворце есть свои люди. Они мои уши, глаза и руки. Я не хотел тебе угрожать, но если бы рассказал все, как есть, боюсь, ты могла бы наделать ошибок. Я же хотел, чтобы ты уехала отсюда и вернулась, когда на троне буду сидеть я. Речи река меня воодушевили. Меня переполняла безграничная радость. Едва я думала, что наконец-то смогу стать свободной, когда любимый брат займет свое законное место, встанет во главе Абикарта, что привести его к счастью, миру и процветанию. Я подняла руку вверх, перебрав красную прядь Фредерика. «Так почему ты не объявишь о себе?» Напомнил свой вопрос Емин и, скрестив руки, прислонился плечом к колонне. «Раз тебя народ примет с распростертыми объятиями и принесут на копье голову Руфа, Или как ты там сказал?» Насмешка в голосе Ассалердина взбесила меня. Легко ему говорить, когда он первый и единственный наследник в стране, не охваченный распрями и внутренними склоками. Хотела бы я посмотреть на него в данной ситуации. В руках Роффе все, Магия нашего рода. Ведь его короновали. Поддержка храмовников. И самое главное, поддержка знати. Боюсь, что если я объявлюсь без предварительной подготовки, меня просто прихлопнут. По тихому и без свидетелей. Так что люди, не успеют донести мне голову нынешнего короля. Поднимется новое восстание без лидера. Вновь у королевства не будет правителя. Наступит хаос и беззаконие. Которое Рофи сейчас... Хоть как-то контролирует. А я слишком люблю свой народ, чтобы допустить подобное. Звучит разумно. Кивнул Емин достаточно скептично. Однако, почему молчал о себе шесть лет? Ты говорил, что не поверил в свое происхождение, когда тебе сказали. Как это понимать? Что ж, а вот это очень правильный вопрос. Я посмотрел на брата. Фредерик сжал мою ладонь. Но трава всё-таки задела мой мозг, вызвав у меня потерю памяти. Тот копальщик отвез меня к графине Хизаст. Она наняла лучших целителей, чтобы вылечить меня. И долгое время их усилия не давали никакого эффекта. Пока полгода назад я не начал вспоминать все отрывками и кусочками. Уже через два месяца моя память полностью восстановилась. И я принялся активно собирать сторонников. И вновь повторюсь, сколько тебе пришлось перенести невзгод». Ты всегда был сильным, Рик. Идем. Неожиданно позвал меня крон-принц и крепче жал мою ладонь. Я познакомлю тебя с Розой, графиней Хизаст, и нашим сыном, будущим наследником Абикарда. Идем со мной. Я растерялась. Новость о семье брата повергла меня в изумление, поэтому я просто бездумно пошла за Фредериком, пока за другую руку меня не схватил Емин. «Грета!» Остановил он меня. «Ты что творишь?» Ты видишь этого человека впервые в жизни. Ты не знаешь о нем ничего. Он мой брат, запротестовала я. Я знаю его лучше тебя. Люди за десять лет меняются, особенно после таких событий. Имин нагнулся, понизив голос, чтобы его слышала только я. Ты понимаешь, что он может использовать тебя как разменную монету? Может шантажировать Роффе. Он может придумать все что угодно. Рик не такой, уверенно заявила я и раздраженно скинула руку Емина. Не смей оскорблять его. Фредерик лучший брат, и тем более лучший кронпринц. Он никогда не причинит мне вреда. А как же твоя Фрелина? Прищурившись, напомнил имен. Они ждут тебя. Рыбий, потрохая, правда. Новость о воскрешении брата настолько вскружила мне голову, что я забыла обо всем. Тут же почувствовав, как краска стыда заливает щеки, я шепнула слова благодарности о Салердино и развернулась к Фреду. Застыла. Он неотрывно смотрел на меня, ожидая моего решения. Даже руку отпустил. Я обхватила себя руками, пытаясь привести мысли в порядок. Брат жив, у него есть семья. А еще он не может так просто объявиться в городе, и наша встреча здесь — счастливая случайность. Или не случайность. И именно он ждал меня здесь. Именно о нем в своем письме говорил капитан Орвиц. Тогда Виктор на его стороне распропустил его. Или Рик знает тайные ходы. Каков твой план? – спросила я. Что ты собираешься делать дальше? Для начала забрать и укрыть в безопасном месте тебя, а дальше вернуть то, что принадлежит мне по праву рождения». Отличный план, только с первым пунктом пока придется повременить. Мне нужно вернуться во дворец. Мой ответ Реку не понравился. Он сделал полшага ко мне импульсивно в желании защитить и уберечь меня, но остановился и сглотнув произнес с горечью в голосе Ты не понимаешь рофффе Он сделал паузу будто даже произносить это имя было больно и противно убийца он отправил на тот свет Хокона Обвинение прозвучало словно выстрел и отшатнулась и медленно обернулась к имину Демон должен был сообщить мне все, но отложил этот разговор знал, что это может ранить меня это правда? «Искажённая», — неторопливо произнёс Емин. «Обычно в проклятиях виноваты оба. Тот, кто наложил смертельное проклятие, тот, кто не выполнил условия для его развеяния. Я был в таверне, где собираются верные гвардейцы короля, и прочел воспоминания одного из них. Рофа говорил, что Хокон сам виноват в своей смерти, так как не выполнил свои обещания». «Какие?» — жадно спросила я и подалась вперёд, вцепившись пальцами в ткань тяжелой юбки. «Какие обещания не выполнил мой брат, чтобы оплатился собственной жизнью?» «Об этом знают только Роффе и Хокон». Ответил вместо Емина Фредерик и взял меня за руку. «Я хотел поговорить с тобой в парке, чтобы ты уехал как можно быстрее подальше из Абикарда. К сожалению, тебе стало дурно, и ты упала в воду. Я бросился за тобой, хотя Асалердин опередил меня. А сразу после происшествия ты вернулась в дворец» и нам так и не удалось ничего обсудить. Приближаться еще раз я побоялся. Тем более, сразу после этого я узнал, что капитана Петера орвица моего верного соратника, схватили. Он лишь успел отправить две записки, одну мне, а встрече здесь и сейчас, а вторую, видимо, как-то передал тебе. Через Макса, жениха Севилла. Знал ли он сам, что передают мне? Или надеялся, что Петер просит принцессу о помиловании? Во дворец мне приходили записки. Ты знаешь, кто их писал? Я проверяла их на наш шифр. В записках я боялся писать всю правду даже шифром, ведь их в любой момент могли проверить. Ими я лишь хотел прогнать тебя из Абикарда, -за заставить вернуться в домес. Я не хотел, чтобы ты стала участницей всего этого. Я слишком поздно узнал о твоем возвращении, занятый другими делами. Значит, на площади меня пытался освободить не ты, нет. Покачал головы брат. «Я прибыл туда позже, когда подоспели гвардейцы, но это были не мои люди». «Тогда чьи?» Рик повел плечами, мол, сама подумай. А у меня мозг уже взрывался от всей этой информации, поэтому я боялась выдвигать новые предположения, которые окончательно меня запутают. «Пуговка», — приободряюще улыбнулся Кронпринц. «Раз мне сейчас выпала такая возможность, я заберу тебя. Не отпущу обратно в этот гадюшник» заявил Фредерик после секундного замешательства и сильнее жал мою руку. Это опасно. Забота брата была приятна, но теперь я уже не маленькая девочка. Я взрослая и обязана нести ответственность за людей, которым мне доверились. Тем более нынешний Фредерик пугал меня своими радикальными методами. Нет, Рик, прости. Дай объясниться и не спеши судить. Там мои фрейлины, которые ради меня солгали. Если я не вернусь, то их... Я сглотнул и осторожно высвободил руку. Боюсь даже думать, что с ними сделают. Да и Рофи может догадаться о чем-нибудь. «Я вернусь, когда, скажешь, обещаю». Рик некоторое время молчал, а после кивнул. «Что ж, тогда наши планы придется ускорить. Мы ждали годовщины коронации, чтобы начать наступление, но свадьба не менее громкое событие, а может, еще более удобное». Будто для самого себя пояснил Фредерик и продолжил уже для меня. «Через три дня твое венчание с этим выродком. В городе будет праздник. Толпы людей выйдут на улицы. Я хочу использовать этот момент, чтобы объявить о себе и призвать их поднять восстание. Мои люди тоже прибудут. Поэтому, когда тебя отведут в комнату для покаяния и молитв богам перед замужней жизнью, за и не выходи оттуда». Или... Рик посмотрел на Асалердина. Улети с настоящим женихом. Во взгляде брата читалось недоумение, мол... Я вообще не понимаю, почему вы тянете время. Хотя для него это определенно был удачный момент, ведь в день свадьбы действительно соберутся все. Еще бы бесплатная выпивка и угощение. Должна быть давка, за которой будут следить гвардейцы и стражники. Защита дворца ослабнет. Идеальный момент. Когда ты спас мою сестру на площади, я был уверен, что ты заберешь ее. Но ты медлил. Потом объявили о ее помолвке с Роффе, чему я удивился еще больше. Ведь там, во дворце, уже был ты. Я думал, ты расторг помолвку. Но вот ты здесь защищаешь Грету, Какие отношения вас связывают?» Включился режим старшего брата. Усмехнулся Имин и встал рядом со мной, смерив кронпринца на безразличным взглядом. «Лучше расскажи, откуда ты знаешь о договоре. Где его копия соглашения? И самое главное, почему оно вообще было заключено?» «Не имею ни малейшего понятия». Хмыкнул Рик, и даже мне было очевидно, что он безбожно лжет. Но зачем? Почему он не расскажет обо всем имену? К чему лишние тайны? Демон нехорошо прищурился, и в следующее мгновение бросился на Фредерика, прижал его к колонне, надавив на шею предплечьем, тем самым удерживая брата. Глаза демона приобрели ртутный оттенок. В свободной рукой он потянулся к ладони Рика, но тот лишь ухмыльнулся. Рик всегда слишком хорошо владел своими эмоциями. Наследника с детства учили скрывать свои чувства. У Емина ничего не получится. «Мой отец умирает от проклятия. Уверен, что это связано с этим мантикоровым соглашением. Или ты расскажешь, что знаешь, или я придушу тебя здесь и сейчас. И вот радость. Никто не узнает о том, что настоящий крон принца Бикарда вообще был жив. Для всех ты уже давно мертв. «Емин!» воскликнула я и подскочила к демону, схватив его за плечо. «Не смей. Если ты это сделаешь, то я... я... Солердин не смотрел на меня. Его взгляд был прикован исключительно к наследнику. И сколько было в этом взгляде злости и даже ненависти. Будто только сейчас я окончательно осознала сказанные о Солердином слова. Неужели его отец действительно умирает от проклятия? Но даже если так, это не повод убивать моего брата. А судя по решительному взгляду демона, он так и поступит. «Отпусти, ради бога, отпусти!» Именно отпрянула от Рика но лишь за тем, чтобы повесить над его головой щит боли. Я бросилась на демона, схватившись за запястье, пытаясь остановить, но тот был непоколебим. Я еще никогда не видела Ассалердина в таком состоянии. И в этот момент по-настоящему испугалась. Не знала, чего от него ожидать и как быть с этой его стороной. Как спасти Фредерика? Кажется, именно действительно способен убить. Наконец он отпустил и растворил круг, а брат упал на колени. Он не издал ни малейшего стона и наградил Асалердина таким же ненавидящим взглядом. «Мой отец спас твоего», — выплюнул тот. мантикоры. Помнишь шрам на его щеке?» Спросил у меня Рик, мазнув по мне рассеянным взглядом. «Это после того случая. Алердин рогная сказал, что в ответ тот может попросить о чем угодно. И наш отец попросил о защите». «Брак между наследницей Бикарда и наследником Рагная — лучшая гарантия защиты». «Что было в соглашении?» Ничуть не удовлетворившись его ответом, спросил Емин. «Сущий пустяк», — хмыкнул Рик и посмотрел в глаза демона, поднявшись на ноги. «Твой отец должен был остановить восстание в бикарде. Тогда помолвка считалась бы расторгнутой, а долг оплаченным». Но он не пришел, как мой отец не просил. У тебя теперь нет выбора, кроме как жениться на моей сестре, чтобы спасти отца. Ведь тот долг ты уже оплатить не можешь. Значит, вот как. Я подняла взгляд к Емину, пытаясь найти в его глазах ответы. Неважно, какие, просто ответы, потому что я была слишком растеряна и подавлена, чтобы размышлять логически. Неужели Емин женится на мне лишь ради того, чтобы спасти своего отца? Я отшатнулась от него и прикрыла ладонью губы, чтобы сдержать рыдания. «Не хочу, не хочу такого брака с ним. Не хочу, чтобы перед ним вставал такой чудовищный выбор». «Я расторгну помолвку», — прошептала я. «Ты ведь все равно рассказала о смерти Хокона. Как мы договаривались, поэтому ты свободен». «Ты забываешь, сестренка, встрял Фредерик. «Что по обекарским законам, на чьей территории было заключено соглашение, расторгнуть брачный договор может только старший родственник невесты» или сама невеста, если родственники отсутствуют. Я жив, и я не дам тебе расторгнуть помолвку». Я открыла рот и развернулась к Рику. «Сегодня я курсирую между ними как собачка, каждый раз удивляясь изменениям этих мужчин. Ты не можешь так поступить с ним, с его отцом. Мы не имеем на это права». «Его отец всего лишь платит за то, что не сдержал обещания». Наклонившись ко мне, прорычал Рик. Раньше в нем было меньше злобы. Раньше он был лучшим старшим братом, нежным и любящим. Раньше жизнь была беззаботной. Но ему пришлось измениться, и вряд ли он сделал это по собственной воле. Обстоятельства не щадят никого. «Так же, как и Хокон», — пробормотала я. «Он тоже поплатился. Но разве ты не был бы счастлив, если бы он смог избавиться от этого груза обещания? Подумай о нем, Рик». «Думаю», — кивнул кронпринц и потому скажу еще раз свое «нет». Если бы Аллердин Рагная помог нам, то Хокон был бы жив и не стал бы заложником того обещания». С ним бесполезно разговаривать. Но уверена, когда Рик займет трон, он сделает иначе. Ведь сейчас он уязвим, ему тяжело и страшно, что его планы могут рухнуть. Когда у человека есть все, ему легче отдавать. Нужно лишь подождать. Главное, чтобы у отца именно было это время». Я отступила на два шага, оперевшись в грудь Емины. «Я уже схожу с ума от всего этого. Кто плохой, кто хороший? Где добро, где зло? Я совершенно не понимаю ничего в этом мире. Меня научили любить, но не научили, как выбрать правильную сторону. И я очень устала». Развернувшись к демону, я обвела его шею руками. «Полетим отсюда». «Если это попытка меня соблазнить, принцесса, то довольно неумелая» прошептал Имин мне в губы, наклонившись слишком низко и обхватил ладонями мою талию. Сердце забилось быстрее. Близость этого демона кружила голову. Хотелось податься вперед, накрыть его губы своими, чтобы выплеснуть все, что я пережила за последние часы. Но я знала, что это против правил. Демоны никогда не прикоснутся губами. Для них это грешно и запретно. Да и я... Откуда эти желания и мысли? Должно быть... Я провела слишком много времени рядом с ним. Нужно отдалиться. Сразу же после расторжения договора и начну отдаляться. Пока же его поддержка и защита мне просто необходимы. На глаза навернулись слезы. От жалости к себе. От того, что я всерьез прикипела к этому бездушному демону. От того, что он оказывается все время рядом и помогает мне не потому, что я ему дорога, а лишь для спасения своего отца. Теперь все ставит на свои места. Полетели. Тихо пробормотала я и прикрыла глаза, положив голову ему на плечо. Демон подхватил меня на руки и, выйдя из часовни, воспарила вверх над поместьем. Я даже не хотела открывать глаза. Больно было смотреть на луну. Даже она для меня была чересчур яркой. И единственное, о чем я жалела, что не смогла обнять брата на прощание».